Сивка, бодро потряхивая притороченными сумками, вел меня, с трудом тащившую корзинку, на постоялый двор к своему старому знакомому. Там он собирался нас сдать в надежные руки, а сам сбегать к градоправителю и узнать план мероприятий на завтра. Пока мы шли в местную избу Едальню и по совместительству номера, я наконец-то смогла спокойно рассмотреть окон. Создавалось впечатление, что попало в старинный европейский городок. Все улицы были чистенькими, в воздухе витали ароматы свежего хлеба и чего-то напоминающие шоколад. Дома сияли свежей краской и вымытыми окошками, кругом росли деревья и цвели цветы. Все прохожие были аккуратно одетыми, с улыбающимися лицами, и это несмотря на длящуюся уже прорву лет войну. Одним словом, идиллия, но мне до часотки в носу захотелось понюхать выхлопных газов, вляпаться ногой собачью какашку, ободрать носки туфель, оброшенную бутылку, чтобы в автобусе мне кто-нибудь наступил на ногу и обматерил. Короче, меня со страшной силой потянуло на родину. Наверное, я действительно по-настоящему люблю свою родину, ненавидя при этом свое государство. Ведь недаром стоит мне оказаться за границей, и почти сразу я начинаю считать дни до возвращения. Сидящий в глубине меня патриотизм молча высказал мне свое одобрение, а Сивка наконец-то сообщил, что мы прибыли. Представший перед нами Хилтон местного образца напомнил мне о первых частных гостиницах в Крыму. «Да, это не пять звезд», – тоном колхозника, впервые попавшего в Турцию – но строящего из себя утомленного деньгами олигарха презрительно протянул высунувшие на мгновение свой нос из корзинки сосиски. «Ну и как называется этот салон в виде притона?» — удрученно спросила я и взялась за ручку двери. «Спотыкач!» — отпихивая меня от двери, — проинформировал Сивка. «А почему спотыкач?» — растерялась я. «Тут что, хозяин гном? А фирменный напиток самогон?» «Нет». Нетерпеливо зацокла копытами сивка. «Спотыкач, потому что тут порожек высокий, и все спотыкаются, а самогон у нас эльфы гонят». И, оттеснив меня боком, первым протиснулся в дверь. Через секунду мое упавшее тело констатировало, что автор названия этой чертовой дыры совершенно с ним не промахнулся. При падении я выпустил из рук корзинку и немногочисленные сидящие в зале Могли разглядеть Сосискина во всей красе, от души поливающего меня матом. Наконец он замолчал, и воцарилась мхатовская пауза. Все, включая даже какую-то рыбку в пузатой склянке, пялились на нас. «Э -э, «Уважаемые, здрасте!» – заблеяла я и без перехода загласила голосом бабки, которая в какой-то детской сказке перед началом фильма из окошка высовывалась. Горе-то какое у нас приключилось! Влюбилась колдунья черная, до да в братца моего меньшего. Говорит, женись на мне, добрый молодец, Будем жить с тобой поживать, Сладко кушать в пирах княжеских, Да на перинах лебяжих ночевать, Да темному лорду прислушивать. Скипела тут кровушка молодецкая У братца моего милого, Огнем сверкнули его синие оченьки, Скинул с кудрей своих до да пшеничных шапку новую, Разомкнул уста свои сахарные, Да молвил с гневом в голосе. Негоже светлым молодцем Жениться на колдуньях темных, Да в холуях у темного лорда хаживать. Взял он востру сабельку дедову, С фронтов принесенную, Да снес голову колдуньи проклятой. Покатилась голова ее Да по сырой земле, Да в сторону замка черного, И услыхали мы, Чтоб ты козлом стал идеалист хренов. Чтоб ты жил на одну свою зарплату, Чтоб ты ездил всю жизнь на «Жигулях», А в жены чтоб тебе Блондинка классическая досталась, И теща была вечная И проживала с тобой На одной жилплощади. Сверкнула молния, Погремел громушка, Набежали тучи мрачные, Опустилась ночь страшная, А когда взошло ясно солнушко, То увидели мы вместо братика Козленочка маленького. Зарыдала сизой горлицей наша матушка, Закрученился богатырь-батюшка, А колдун наш за прогулы из школы отчисленный Только и смог обратить козленочка Зверушку странную. А чтоб говорить мог, братец мой, Повесил на шею амулет чудодейственный. И пошла я искать волшебника, Чтоб расколдовал он братца моего. Семь хлебов железных сгрызла я, Семь посохов чугунных обнечить поганой переломала я, Семь сапог каменных стоптала, Все волшебника ищуще Да не нашла того кудесника, что поможет горю-горькому, Вот теперь идем мы с ним в столицу, К магам тамошним, Может, там пойдет заклятие мерзкое. Проговорив скороговоркой всю эту ахинею, Молясь, чтоб хоть половина из нее была понята окружающим, Я, размазывая сопли и слюни, пошла к стойке. у которой тусовался Сивка. Сосискин, уныло свесив уши, плелся за мной, чуя спинным мозгом, что в ближайшее время комфортабельные прогулки в корзиночке за такой провал ему не светят. — Знакомься, дария это мой друг Ефор, а это ее... Сивка запнулся, а я быстро кивнула в сторону Сосискина. — Брат мой, такс! и сунула свою ладошку для поцелуя. Пока мужик растерянно крутил мою конечность своей совковой лопате, по недоразумению называющейся рука, я быстро кинул на него оценивающий взгляд. Выше среднего роста, чуть загорелый, волосы и борода пепельные, резкие черты лица. Вопреки расхожему мнению о владельцах питейных заведений, никакой подушки безопасности в виде жировых отложений от усиленного потребления пива у него не имелось, Наоборот, он был весь какой-то крепкий, напоминая, скорее, крестьянина, чем утонченного бармена. Про таких как раз и говорят. Крепко на ногах стоит. Короче, мужик как мужик, ничего для меня возбудительного, если бы не его глаза. Когда он закончил любоваться на мой маникюр и кинул на меня взгляд, я увидела вертикальный зрачок. — Когти-то не настоящие, — усмехнулся у бороду он. «Оборотень!» — выдвинул гипотезу мозг. «Точно, оборотень! Он и запах ксины присутствует!» — подтвердила колотящееся в районе пяток сердца. «Ну, подумаешь, оборотень, не сожрит же он тебя в конце концов? прям сразу! А сначала помыться и продаст миску супа!» Философски заметили голод и чистоплотность. «Военные трофеи!» — ответно усмехнулась я. и поинтересовалась наличием номера, супа, лохани с горячей водой и туалета. Номер, на наше счастье, оказался в наличии. Обед обещали подать в ближайшее время, правда, заранее извинились за его скудность. Кухарка сейчас готовила завтрашний пир, должна вернуться только к ужину. Вот с лоханью меня ждал большой облом. По причине лета помыться предложили в обмывальнике, и, подведя меня к закопченному окну, гордо показали на будочку во дворе. Обмывальник сразу же напомнил мне построенный папой у нас на даче душ. Такой же весь кривобокий и непонятно как еще не рухнувший, только вместо железного бака наверху стояла бочка с водой. Нам, суровым туристам с двухдневным опытом мытья различных частей тела с помощью кружки, не к лицу было привередничать, поэтому я радостно закивала. всем своим видом показывая восхищение инженерным гением неведомого строителя. Еще я попросила принести мне какой-нибудь корыто, желательно с теплой водой, для стирки. От предложенных услуг прачки я отказалась, мол, не белоручка там какая-то, сама свое бельишко постираю. Скептически поглядев на мои руки, Ефур крикнул нишке чтобы тот показал нам номер. Бехрастый мальчишка провел нас по лестнице на второй этаж и приглашающе распахнул последнюю дверь по коридору. Номер оказался довольно просторным, с широкой кроватью. На одной из стен висел полированный лист металла, заменяющий в этом мире зеркало. У окна стоял огромный сундук с торчащим из крышки ключом. Пара стульев, столик типа нашего журнального, был сервирован на двоих. очень красивой глиняной посудой. Еще в комнате наличествовала ширма, за которой я нашла большую круглую чашу с дыркой, стоящую на кованой трехногой подставке. Их ответ – нашей раковине, под которой стояло ведро, полочка с двумя кувшинами с водой и стыдливо прикрытая крышечкой ночная ваза. Просто и без изысков подвела итог моя притязательность». Закончив осматривать наши временные харумы я сказал мальчишке спасибо и сделала жесть рукой по направлению к двери, мол, давай, пацан, вали отсюда, тетка сейчас загаляться будет. Коридорный, вместо того, чтобы скрыться с моего горизонта, выжидательно стоял и смотрел на меня. Тут до меня дошло, что ему требуется дать на чай. Рука потянулась к сумке, в которую я убрала кошелек, но на полпути застыла. Услышав рассерженный голос Сосискина, «Ты, пацан, чё стоишь-то? Ждёшь у моря погоду, что ли? Давай вали отсюда. Вон тебя там папка зовёт. Свиньям пора давать. И на руку её не смотри, Это она за ремнём в сумку полезла. Попрошай всяких отгонять». После этой фразы парнишка испарился. А Сосискин прочёл мне целую лекцию О том, как вредно развращать людей деньгами. «Вот за что ему деньги давать?» Сумки ты сама перла, он даже корзинку пустую не прихватил. А сопровождение постояльцев входит в стоимость номера. Такие, как ты, только балуют персонал, а потом жалуются, что полотенца не вовремя меняют, что белье серое и обслуживание номеров хромает. А все почему? Потому что привыкают к шальным деньгам и начинают халатно относиться к своим обязанностям. Чего им стараться-то? Зарплату? Все равно какая-нибудь дурочка подкинет на пиво и сигареты. в Ввиду близкой возможности помыться, я даже не стала вступать с ним в дискуссию. Покидав в сундук вещи, предварительно оставив грязные, я собрала сумку с банно-прочечными принадлежностями и направилась к обмывальнику. Уже на выходе меня поймал Сосискин и затребовал, чтобы закрыл сундук на ключ, а ключ повесила ему на ошейник. к которому впоследствии присоединился и ключ от номера. Для начала я посетила нормальный туалет. Ну, относительно нормальный. Хорошо, хорошо, обычный деревенский сортир. Мне было плевать на эстетику. Посиделки под кустом в ожидании того, что сейчас кто-то выскочит из соседних зарослей, с криком «Не ждали!», а мы приперлись. А я, можно сказать, не при параде. Меня порядком утомили. А потом... Поставив сосиски на почетный караул, я долго и с наслаждением мылась. Заключительным аккордом моему гимну чистоте стало постиранное белье. Думаю, долгими осенними ночами видевшие его жители будут гадать, зачем нужны эти кружевные лоскуты на веревочках, от каких злых духов отпугивает футболка с портретом чегевары и какой зверь еще недавно бегал в такой замечательной полосатой шкуре.